Часть вторая. Ре анимация пятой колонны. 1953-82. Глава 1. Начало конца. Неспровержение вождя. Насильственная смерть Сталина, представляемая пятой колонной и сионистами как избавление народа от тирана, фактически была всенародным горем. بلاкала вся страна. Ликовали её враги. Сейчас уже известно, что пятая колонна, используя свои кадры в НКВД и других карательных органах, вынужденная под давлением УЛИК арестовывать врагов народа, троцкистов, саботажников, вредителей. Параллельно расправлялась и с невинными людьми, которые были друзьями, знакомыми или родственниками арестовываемых сознательно перегибая палку. Понятен и поздний замысел переложить всю вину за свои многочисленные преступления только на Сталина и Ежова. Безмерно скорбь по невинным жертвам и беспредельна ответственность истинных карателей и палачей, творивших преступления против народа. Но ещё большая вина лежит на тех, кто извращает историю и пытается представить нам Сталина как тирана и палача. У них на это свой резон, в котором надо разобраться. Бешенная животная ненависть анистских кругов Запада и СССР к Сталину объяснялась Первую и главную очередь тем, что он оторвал это племя от золотого корыта России, из которого они не просто хлебали, а заглатывали ее богатство с неописуемой жадностью, не думая ни о несварении желудка, ни о возможном возмездии. Завоевав в смертельной схватке с сионистами власть, Сталин никого не забыл. Многих достала его карающая рука. Кого в Америке, кого в Европе. ОГПУ представило ему списки всех враждей, больших и малых, интернациональных и отечественных, кто нагрел свои кровавые лапы на небывалом в мире разбое, который надо называть Великое сионистское ограбление России. Отхаркиваясь кровью отбитых внутренностей и выбитых зубов, все это сионо-большевистское варье добровольно переведет награбленные в России деньги со своих счетов за границей в Москву, прежде чем получит пулю. Более того, Сталин не забыл о Надежде Константиновне Крупской, которой лично объяснил, что её ждёт, если не вернёт награбленные Лениным деньги в Москву. А Белакуна, этого венгерского уголовника, пришлось 3 дня бить, пока не выбили номера счетов и не вернули деньги в Россию. Разве могли их потомки и соплеменники за границы и в СССР забыть это Сталину? Это мы, заражённые вирусом толстовщины, все прощающества. Забыли, что они делали с нашим народом, с нашей Россией? За это без памяцства и проклял Бог нашу землю на которые не прекращаются мучения народа, забывшего о десятках миллионов замученных большевиками соотечественников. сумев вернуть награбленное золото и деньги, лежавшие на личных счетах палачей, собственно, небольшую часть из награбленного. Сталин не мог отыскать золото и богатство, переведённые именно счёта американских и швейцарских банков для своей партии чтобы финансировать мировые революции в других странах. Они ещё с начала 20-х годов успели перекачать львиную долю награбленного в Европу, а оттуда в Америку. Нет сомнения, что еврейские банкиры США, используя именно эти золотые миллиарды России, переведённые в Швейцарии и Германии в Америку, сумели не только захватить власть в США в свои руки в период, организованный ими Великой депрессии, но и безмерно обогатить еврейских банкиров США и международное сиони-масонство. В оценке деятельности Сталина Не нужно забывать, что он получил в наследство от Ленина полностью разграбленную страну с пустой казной, разрушенной экономикой, деградированным террором и казнями народом. Оставил же после себя мощную державу, с которой считался весь мир. Народ-победитель И золотой запас СССР, оцениваемый от 6 тысяч до 12 тысяч тонн золота. Он был государственником, у которого кровь в жилах закипала, когда он видел, как вся эта интернациональная космополитическая мразь нагло грабит народное достояние, пользуясь партийным иммунитетом. Все сионистские борзописи, проливавшие слёзы над жестокостью Сталина к жёнам евреекм своих коллег по партии и Политбюро, ни разу не заикнулись о том, что все они были замараны в аферах или преступлениях, а многие были просто за урядными воровками. Вся плоть Сталина закипала, когда он узнавал, что эти пархатые дамочки запускали руки в Гохран, как в свой собственный комод. Почему бы барзаписцам от Сиона не написать о том, как, например, жена Калинина взяла себе из Гохрана соболью шубу, принадлежавшую расстрелянной императрице? Елена помнить о том, как жена Молотова взяла из Гохрана свадебную корону Екатерины II и подарила её жене американского посла. Потому мужья и пикнуть не могли, когда арестовали их жон. Всё наше сионистское писательское сборище ни разу не помянуло, что именно организаторский талант и жёсткое руководство Сталина позволили прекратить грабёж страны, создать индустрию, без которой мы бы проиграли Гитлеру войну, как он и планировал за 2 месяца, восстановить разрушенное войной хозяйство и в беспрецедентно короткие сроки, практически за 6-7 лет, хотя западные специалисты отводили на это не менее 22-25 лет. Ведь железный огненный каток войны прошёл по европейской части страны дважды, уничтожая всё на своём пути. В 41-м, 42-м, когда наступали немцы, и во время нашего контрнаступления. Ущерб, нанесённый войной, оценивался в 2,6 триллиона рублей. И затраты на войну порядка 3 триллионов рублей. Итого почти 6 триллионов рублей нанесённого ущерба, а к этому добавить 27 миллионов унесённых и далеко не худших человеческих жизней. Откуда же возьмётся богатство? А если Америке хлебнуть такого? И не нужно приводить аналогии с послевоенной Германией, Японией и так далее. Несопоставимые примеры. В Германию и Японию США вложили десятки миллиардов долларов на протяжении длительного времени. Да и потом в этих странах не было пятой колонны, которая грабила и разрушала свое государство, как это не прекращалось у нас ни на один год. С такими темпами, с каким народ восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство при Сталине, мы к 1965 году обрабатываем обошли бы Америку. Это понимали на Западе и в США. Все для этого у нас было. Огромный золотой запас, неисчерпаемые ресурсы и окрыленный великой победой народ. Уместно привести слова старейшего американского публициста Майкла Давидоу уже в 1937 году. Производство СССР составляло половину американского в наиболее удачный для США 28-й год. По расчетам экспертов, если СССР дали бы возможность мирной жизни, он не позднее 47-го года обошел бы США, а около 60-го года Америку и Западную Европу вместе взятые. Правящие западные круги этот прогноз оценили должным образом – И сделали всё, чтобы втянуть СССР в тяжёлую кровопролитную войну и отбросить страну назад, а затем навязать ей изнурительную холодную войну и непосильное бремя военных расходов. И действительно, среднегодовые темпы прироста национального дохода в СССР за период с 29 по 41 годы составили 13,9%. За 12 предвоенных лет под руководством Сталина, несмотря на саботажи и диверсии троцкистов, национальный доход СССР увеличился на 140%. То есть за этот период стало почти 2,5 Советских Союза. Запад тоже умел считать. Всё прикидывал, всё знал и принимал свои меры. Сначала руками Гитлера развязал войну против СССР а потерпев неудачу, организовал беспрецедентное противостояние в период холодной войны. Наша страна не могла рисковать и вынуждена была пойти на это противостояние. И даже несмотря на гонку вооружений, мы могли жить намного лучше, если детально разобраться то даже с учетом тех огромных ошибок, которые допускали наши лидеры, мы могли быть намного богаче, если бы не подрывная работа Запада против СССР, не предательский саботаж пятой колонны внутри страны. Именно США и Запад в первую очередь виноваты в той нищенской жизни, которая нас сопровождает в этом столетии. Именно Запад, ведомый и управляемый мировым сионизмом и масонством, создавал, финансировал, обучал и инструктировал пятую колонну в нашей стране, которая изнутри подтачивала все основы государства, тормозила реформы, размывала моральные устои нашего общества. Западу вскоре после войны стало ясно, что победить Советский Союз военным путем невозможно. Значит, необходимо запускать проверенный и испытанный на многих странах способ разрушения изнутри, опираясь на наших внутренних врагов и предателей. Потеря Берии для США и Запада была большим ударом. Это был свой человек, который должен был завершить то, что не сумело завершить в 30-е годы пятая колонна сионистов в Советского Союза. Но скамейка запасных у мирового сионизма масонства и сиона палит биться, как и ПСС ВСССССР не пустовала. Они не могли рисковать в своих глобальных планах, делая ставку на одного человека. Главное для них было в корне задушить те ростки национального самосознания, которые появились у русского народа в результате великой победы. Из ряда претендентов вперёд вырвался Никита Сергеевич Хрущёв. Он же Никита Саламон Перламутер. В десятитом томе энциклопедии Испании Сапена, том 5, 4801 страница стоит под лина имя Хрущёва Перламутер для подавления морального духа победителей, для внесения смятения в умы, появившейся в годы войны, и восстановления разрушенного народного хозяйства русской элиты, ставилась задача развенчания, а потом и заклеймения того, кто создал могучий Советский Союз, кто спутал все планы сияйских лидеров по завоеванию мирового господства кто сумел вдохнуть в русский народ веру в свое величие, в свое великое предначертание, кто создал из разрушенной ленинско-троскистской банды России мощнейший промышленный фундамент для рывка СССР на первую ступеньку мирового Олимпа уже в 60-е годы. У власти в СССР им нужен был тот, кто сумеет не испровергнуть Сталина, подлена народного вождя и этим подорвать моральный дух народа-победителя, посеет смуту в умах нашего народа. У Хрущёва были и свои мотивы личного характера, чтобы ненавидеть Сталина. За то, что всю жизнь дрожал от страха попасть на эшафот со своими соплеменниками за участие в уничтожении русского народа в период Сёна большевицкого красного террора, за смерть своего сына-предателя. Я за сына и мёртвому Сталину не прощу. Его сын Леонид Лётчик ранее застреливший по пьянке офицера, потом попал в плен, стал работать на немцев, за что был убит партизанами. Вся деятельность Хрущева на посту руководителя страны носила двойственный характер в силу очень многих причин, о которых необходимо сказать несколько слов, чтобы лучше понимать те процессы, которые происходили в нашей стране. Папав на вершину власти в СССР Хрущёв, получив огромную власть, тем не менее должен был играть уже по сложившимся правилам в созданной устоявшейся системе власти и в составе общей команды Политбюро, которая на тот период уже была в определенной зависимости от новой русской элиты в рядах высших эшелонов государственной власти. Поэтому на первых порах Хрущев обязан был идти в русле тех широкомасштабных задач по промышленно-экономическому и социальному развитию страны, намеченному еще при жизни Сталина. Другого просто не дала бы окрепшая русская элита в высших эшелонах власти. Да и соратники, соперники по Политбюро не дремали, думая как бы половче подставить ножку более удачливому конкуренту. Но и Хрущев был не лыком шит. Прошел сталинскую закалку и знал цену своим товарищам по Политбюро. Именно на почве неустойчивости своего положения в Политбюро Хрущев, очевидно, и принял решение добиться признания у народа. А через это признание возвысится и в самом Политбюро, приструнив своих соперников-конкурентов. Советский Союз после войны и периода восстановления народного хозяйства набрал большие обороты в наращивании экономического и оборонного потенциала, что давало великолепные возможности, продолжив этот курс и добившись весомых успехов, мощно подмять под себя политбюро и своих конкурентов, стать единовластным правителем и войти в историю Ни у кого не должно быть сомнений насчет того, что даже самый посредственный член Политбюро стремился хоть как-то войти в историю. Чем мог отличиться Хрущев на фоне феноменальных достижений Сталина в создании Советского Союза? Победе над троцкизмом и пятой колонной в предвоенные годы? В организации победы нашего народа в Великой Отечественной войне? В восстановлении страны? Фантастические короткие сроки страны после войны, только ещё большими успехами в промышленном строительстве, решением многочисленных социальных проблем, в соперничестве с первой мировой державой США, выводом СССР на ведущие роли в мировой политике. И всё это, как ни странно, отвечало и геостратегическим планам мирового сиона масонства. Вnbspство его становлению и развитию Советского Союза мировые сионимосонские кукловоды решали целую вереницу своих масштабных тактических задач, лежавших в русле главной геостратегической цели завоевания мирового господства. Закулисно помогая Хрущёву в решении задач развития СССР, они создавали и противовесы с Соединённым Штатом Америки, чтобы всегда держать в узде чёрных и белых аборигенов Нового Света. Надо не забывать, что и США, и СССР не только управлялись мировым финансовым сообществом, но и были их вотчинами, где основные рычаги власти находились под их неусыпным контролем. При этом главная роль отводилась США. Не только потому, что США были богаче и экономически более мощнее СССР. Главным критерием здесь было то, что России, Советскому Союзу давно уже была отведена роль сырьевой колонии для развития цивилизованных США и Западной Европы. Доллар уже давно был превращёнными в мировую валюту и механизм невоенного ограбления других стран. Военное превосходство США над остальным миром обеспечивало на 80-100 лет безнаказанное осуществление ими любых преступных планов на всём земном шаре. При всём при этом помощь СССР обуславливалось приоритетным развитием сырьевых отраслей, для которых не так важна была высокая производительность труда, как, скажем, в машинном производстве. Не говоря уже о приборостроении, электронике, системах связи, транспорте и так далее. И действительно, ведь всё на коммунистический режим всё делалось для того, чтобы производительность труда в СССР оставалась на предельно низком уровне, а товары, производимые в СССР, из-за их низкого качества были неконкурентоспособны. Вспомним хотя бы нежную заботу парткомов и палитбюро разного уровня о алкоголиках и просто за урядных лодырях, которых нельзя было увольнять. А прогульщиках и бракоделах, а не сунах и просто дилетантах с дипломными корочками, и исправно получающими зарплату и даже премии наравне с заслуженными людьми, передовиками и профессионалами. Что ж здесь говорить о тотальном вакууме в вопросах повышения культуры народа, просвещения его в историческом, политическом, экономическом и духовном плане, который превращал народ в зомбированное население, в серую бездуховную массу полностью управляемых рабов, не способных ни к самозащите, ни к самосохранению. Со смертью Сталина мировые и сено-масонские круги сразу же возобновили работу по воссозданию и реанимации у нас пятой колонны из недобитых и затаившихся врагов России и ее народа. В обмен на освобождение их из лагерей, мировая закулиса дала понять Хрущева о поддержке его усилий на ниве строительства коммунизма, чтобы дать ему основательно укрепиться во главе Советского Союза. Они не опасались того, что СССР сорвётся с фальшивого экономического крючка и выйдет из-под контроля. Вся экономическая вертикаль власти находилась под неусыпным еврейским контролем, который имел жёсткие барьеры на пути экономического прогресса. Маказания директоров предприятий за прибыль, создание экономической модели, при которой отсутствовала конкуренция и свободный рынок рабочей силы, а значит, возможность отбора лучших рабочих и инженерных кадров. Ненаказуемость за брак и прогулы, мелкое воровство во всех сферах народного хозяйства, где любая инициатива и самостоятельность были наказуемы, где доминировал не рост производительности труда, а ручной труд где о качестве продукции только чесали языки, но ничего не предпринимали для изменения ситуации, где понятие частная собственность было возведено в ранг преступления. Направление развития Советского Союза по марксистско-ленинским утопиям и палетизации экономики в русле бредовых постулатов были крайне важны для закулисных хозяев США и Западной Европы так как давали гарантию того, что наша страна не сможет создавать нормальное товарное производство, способное конкурировать с их товарами на мировом рынке, а значит всегда будет оставаться богатейшей сырьевой страной с нищим населением. Значит, для поддержания терпимого уровня жизни народа, хотя бы как у развивающихся стран СР должен будет зарабатывать валюту продажей своего сырья: нефти, газа, угля, чёрных изветных металлов, алмазов, золотой, платины, леса и химических полуфабрикатов, удобрений, мехов и так далее. Более того, главной линией было не допустить введение частной собственности, чем и всё на коммунистической власть жёстко следовалось с 17 -го года. Это давало двойную выгоду. Во-первых, вся недвижимость от гигантских предприятий до мелких фабрик и мастерских считалась по конституции общенародной собственностью. То есть, на языке еврейских международных аферистов и воров была ничьей. Это давало шанс при полном захвате власти и установлении своего контроля захватить все богатство страны практически бесплатно, что они и сделали после захвата власти в 91 году. У частного владельца его фабрику, завод или, скажем, гостиницу так просто не заберешь. Он с оружием в руках станет защищать свою собственность. Более того, наймет частную армию и захватчиков станут вешать на фонарях. Зачем такой риск, когда можно за взятку русскому или другому чиновнику заполучить огромные богатства? Крупнейшие в мире комбинаты, рудники и месторождения ценного сырья почти бесплатно. С другой стороны, отсутствие частной собственности не позволяло населению реализовать свои потенциальные способности, лишало страну самой мощной и деятельной прослойки населения среднего класса, на котором во всех развитых странах держится средний и малый бизнес, который обеспечивает этим странам от 40 до 60% всего экономического потенциала. Именно отсутствие частной собственности и мощного товарного производства давало Западу гарантию того, что СССР будет оставаться сырьевым придатком, даже несмотря на успехи наших талантливых учёных и инженеров в отдельных отраслях. Ведь мы при Брежневе производили 800 миллионов пар кожаной обуви низжайшего качества, и людям не в чём было ходить. Мы выплавляли 150 миллионов тонн стали низкого качества. А нужно было всего 60-70 миллионов тонн хорошей, конструкционной легированной стали, а не вобщее железо. Мы собирали урожаи по 200 миллионов тонн зерна и ежегодно закупали. У США и Канады по 40-50 миллионов тонн, хотя для нуж страны хватало и 130-140 миллионов тонн. Ведь хватает сейчас для 150-ти миллионной России 60-70 миллионов тонн. Начиная с Хрущева, снова возобновился контроль сиономасонских кругов США и Запада над экономикой России и ролью, которую они ей предначертали. Именно, начиная с Хрущева, В высsrcерк власти приводили людей полностью ориентированных на мнение Запада и США, то есть руководство сиона-масонских международных кругов, которые определяли наше развитие в русле своих глобальных планов по завоеванию мирового господства и установлению в мире своего подлого мирового сиона-масонского порядка.